Глава 9. Диверсия. Энди. Уже через несколько дней я переезжала в новый жилой блок, который отыскал для меня знакомый Ника, и потратила на это один из своих немногочисленных выходных. Но недаром есть старая поговорка, что бесплатный сыр только в мышеловке. Это, конечно, образно. Относительно низкой для шестого уровня стоимость жилья оказалась не просто. В квартире почти не имелось бытовой техники. Да и ремонт никто не делал лет 20. Мне пришлось самой покупать всё то, что я не смогла перевезти из старого дома. Благодаря выигранной гонке денег пока хватало, хотя они таяли с невероятной скоростью с местными ценами за аренду мебели и перевозки. Но я не унывала. После тех жилблоков, где мне довелось пожить за годы своей самостоятельности, этот показался просто шикарным. С двумя большими окнами, выходящими на зелёную зону, кондиционером и разделённым санузлом. Тот даже имелась настоящая ванна, в отличие от маленькой душевой кабинки в предыдущем жилье. А ещё я наконец исполнила своё желание и приобрела большую кровать, поставив её около окна с видом на красивую панораму. Волнение утихло лишь к вечеру, когда последний грузчик покинул мой дом, и я осталась одна. Поспея не успела разобрать вещи, кое-их было не так много. Хотя вода и стоила быสนсловных денег, я не упустила возможности налить целую ванну. И она час погрузилась в приятную субстанцию, почему-то вспоминая при этом тёмные воды дамбы, где мы разговаривали с Торном. Что он имел в виду, говоря о нашей встрече? Что собирался показать? Зачем я вообще ему сдалась? Мне бы и спросить его о прошлом, но язык почему-то не поворачивался. При любом раскладе он неприкосновенный. А они все одинаковые. Даже если Алекс когда-то решил устроить юношеский бунт, не надолго спешав из дома. Уже утром, выспавшись, я позвонила тёте и дяде похвалевшись своими успехами. Их не сильно порадовало обстоятельство, что я устроилась в спектр. Они не знали до полинно, что случилось с моими родителями, но слышали рассказ испуганного ребёнка, которого забрали из приюта. Уже потом я перестала об этом говорить. Всё равно никто не верил. Дядя непременно пожаловался на трудности с деньгами, и я тяжело вздохнув, перевела ему 3000 из своего запаса. Я знала, что он их не вернёт, хоть и утверждал обратное, но мне не жалко. Эта сумма поможет ему разобраться с проблемами, а я заработаю ещё. Чтобы поднять себе настроение, я решила устроить настоящий праздник живота. Заказала на сайте доставки на дом разных вкусностей и провела почти весь день за просмотром фильмов, даже не включая новости. Встала я по привычке рано и лишь потом вспомнила, что можно было поваляться в постели ещё целый час. Но ложиться обратно не имело смысла. Зато впервые за последнее время успела позавтракать. Народы на улицах сегодня оказалось непривычно много. Все нервные, взбудораженные. Люди кучковались на тротуарах, что-то обсуждая. Или лишь я пребывала в неведении? Но ровно до того момента, пока у подъёмной платформы не активировался экран, показывающий последние сводки новостей. И тогда я поняла, в чём причина всей общей паники. Я даже вздрогнула от вида летящего кворха, чем-то похожего на сказочного дракона, но при этом чрезвычайно уродливого, с несколькими рядами ядовитых зубов в мощных челюстях. Большой морщинистой головой, покрытой наростами, кожистыми крыльями на прожилках которых к тому же находились острые шипы, и шестью короткими лапами. Ими он мог душить свою жертву. Это чудовище оказалось даже не одно. Просто лучше всех попало в ракурс камеры и выглядело поистине устрашающим. Выяснилось, что целая стая монстров ночью атаковала производство за пределами пирамиды. При этом погибло множество людей. Но угроза возникла не просто так. Кто-то целенаправленно взорвал ограждающую стену, и часть защиты периметра сильно пострадала. Охрану в этом месте осуществляла известная компания Алтар. Виновников диверсии до сих пор искали, а на борьбу с проникшими кворхами бросили целое боевое подразделение. Покачав головой, я сосредоточилась на дороге. Конечно, новость весьма неприятная. Каждый раз, когда случалось подобное, мне становилось не по себе. Ведь я мечтала оказаться снаружи. Но такие вот факты упрямо твердили, что безопаснее оставаться в пирамиде и не грезить всякой ерундой. Я боялась даже думать о том, кто повенен в подобной диверсии, хотя разные противоречивые мысли и напрашивались сами собой. В производственном блоке стояла тишина. Я спокойно прошла к рабочему месту, где переоделась в униформу. Сегодня я впервые прибыла раньше своего начальства и ненадолго смогла даже расслабиться в кресле, попивая чай, когда в кабинет вошёл Колин. Смотрю, тебе совершенно нечем заняться. Не слишком довольна, сказал он, остановившись напротив. «Сходи лично, проверь, как работает синяя линия. Вчера там дважды замкнула проводку. Тебе сильно повезло, что не вызвали из дома в выходной, а я проторчал тут полдня». «Но ведь все показатели сейчас в норме». Заметила я, промолчав, что у него и зарплата не чта моей, а я пока на испытательном сроке. Цепкий взгляд блондина всё же вынудил меня подняться и отправиться к месту вчерашней поломки, хоть её уже и устранили. По пути я встретила Рода, нашего завскладом. Заходи, когда будет свободная минутка. Для тебя кое-что есть, окликнул он меня, вдруг вспомнив провещенный костюм. Хорошо. Скажи, а вчера ты работал? Знаешь, что случилось? Нет, покачал он головой. Но каллер дежуривший ночью рассказал, что возникли проблемы с электропитанием. Хм, очень странно. Перед уходом в последний рабочий день я проверяла напоследок все приборы, и они работали как часики. Поболтав с завскладом ещё пару минут, я направилась дальше, мысленно рассуждая о странных делах, что творились на производстве. Синяя линия, которую имел в виду Колин, представляла собой автоматизированную сборку универсальных геолого-разведочных комплексов, или ОГРК-200. Эдаких умных машин, что находили в заданном секторе на поверхности планеты элементы, заранее учтённые программой, вкапывались в грунт, после чего пробуривались внутрь породы, доставая наружу ценную руду. Их доставляли на место специальными транспортерами, а затем опускали в нужный квадрат. Люди следили за их продвижением через камеры, управляя на значительном расстоянии, а некоторые вещи эти аппараты делали и вовсе самостоятельно. Чем-то они походили на гигантских механических червей, на которых почти не влияли метеорологические условия и являлись незаменимыми в добыче ископаемых за периметром. Местные сотрудники в шутку называли эти машины «угрями», созвчно с их маркировкой и внешним видом. Корпорация как раз недавно запустила в работу новую модификацию. Ведь несмотря на большие возможности, срок службы этих аппаратов из-за жёстких условий их использования был довольно ограниченным. Постоянно требовалось обновление базы. А чтобы снабжать огромный город всем необходимым, таких вот угрей надо очень много. Здесь собирали только каркасы, после чего их отправляли в ёмкости с жидкостью. Там они обрабатывались специальными составами, предотвращающими коррозию и защищающими металл от всевозможных губительных воздействий. Мозги и прочее вставляли уже в другом цеху, где за процессом следили свои специалисты. В общем, весь третий производственный блок и представлял собой то, что было связано с работами за периметром. Почти большая часть сотрудников там ни разу и не побывала. Тревога, тревога, третий уровень опасности. Прозвучал сигнал, не успела я войти в огромный цех, где чуть ли не над головой крутились многочисленные манипуляторы, а по линии медленно ехали полусобранные аппараты. Да что не так? Всполошилась я, бросившись по огороженной дорожке к мужчине, который в этот момент следил за процессом. О чёрт, опять выскочил ко мне не доумевающий механик-оператор. Пре мне подобное происходило впервые. Потому я даже испугалась, когда что-то громко заскрежетало, а роботы один за другим начали останавливаться. Их механические руки складывались, срабатывали меры защиты. Это выглядело так, словно они умирали, или же работающие датчики подтверждали, что роботы просто переходят в другой режим. Машины будто жили собственной жизнью, совершенно не подчиняясь человеку. Из-за них встал и весь остальной процесс, вызвав цепную реакцию. Выпивающий случай растряс вол всех, кто был причастен к сборке. Подобное для «Спектра» не только потеря репутации, но и большой урон, даже я прекрасно это понимала. В иных случаях линию останавливали лишь для ревизии или замены оборудования, а процесс сборки шёл круглые сутки. На разбирательство ушло довольно много времени. Чтобы запустить всё заново, требовалась тщательная проверка. Я здорово перенервничала. А потом меня вызвал к себе Ирвин Вейн. К нему в кабинет я шла как на заклание, чувствуя себя при этом совершенно беспомощной. Что я одна могла исправить в такой дурацкой ситуации, когда каждый последующий шаг в сборке зависит от предыдущих? А всё настолько отлажено, что поначалу и не знаешь, к чему подступиться. Вряд ли я одна могла решить проблему. Но оказалось, Вейн считала иначе. Именно ты уходила последняя, после чего начались все проблемы. Ты сдавала всё дежурному оператору. Рашумелся он, пытаясь сделать из меня виновницу. Я так и знал, что тебя нельзя даже близко подпускать к важным механизмам. Стервик уже в курсе происходящего. Влетит всем лишь из-за тебя одной. Ты хоть понимаешь, во что может вылиться твоя безалаберность? Я стояла перед Вейном, то краснея, то бледнея, и совершенно не понимая, почему он привязался ко мне, а не к тому же Брану. Хотя, возможно, Колина уже влетела раньше. Ирвина Вейна постоянно отвлекали звонками, а затем он продолжал меня отчитывать. Это вовсе не шутка. Четыре сбоя за два дня. Колин ещё вчера вечером звонил и предупреждал, что, возможно, неприятности. Что-то у меня в голове не складывалось. Колин ляпнул, что проторчал тут полдня, а Вейн утверждал, что лишь вчера получил предупреждение. Но я не приняла этого внимания, тем более спросить мне никто и не позволил. Пригрозив напоследок увольнением, Вейн отправил меня к айтишникам с поручением, а сам пошёл к Рэма Стервику, чтобы доложить о скором устранении неполадок. хотя до нового запуска всё решили ещё раз проверить. По дороге я опять думала, почему всё так странно. Если виновата я, то именно меня должны были вызвать в выходной, чтобы всё исправлять. И почему Колин не сразу доложил начальнику о проблеме? Неужели что-то скрывал? Но на Вейна я обиделась окончательно. Похоже, он отлично понимал, что я здесь совершенно ни при чём, но специально выместил на мне свою злость, потому как я женщина и вообще, по его мнению, не должна здесь находиться. Как же мне хотелось доказать ему обратное, но я ещё не настолько хорошо вникла в детали процесса сборки, чтобы делать выводы о его работе. И всё же решила попытаться. Выполнив задание Вейна, я первым делом отыскала контакт дежурного, о котором говорил мне род. Я боялась, что он просто не ответит в свой выходной, но тот, как ни странно, отзвался почти сразу. Целый час ушёл на то, чтобы выяснить последовательность поломок, и наконец-то я добилась того, чего и хотела. вышла на самую первую, о которой почему-то молчал Колин. Пусть сразу она и не казалась серьёзной. Дальше сбой, судя по всему, пошёл сам собой, ведь всё было взаимосвязано. Поблагодарив сотрудника, я отправилась в местный отдел охраны, чтобы попросить записи с камер видеонаблюдения. Пришлось сослаться на Оэна, хотя я и догадывалась, как мне влетит, если он об этом узнает. Скачать мне, правда, ничего не дали, но дежурный приятный мужчина лет 50 позволил посмотреть необходимые записи в его присутствии. Я боялась, что меня в любой момент выдернут, потому сильно торопилась соостря внимания лишь на важных деталях. Но не уходила, пока не добралась до места, где и случился самый первый сбой, повлёкший все остальные. На диверсию это не слишком-то походило, больше на программную ошибку, в результате которой произошло неправильное распределение энергопотоков. Программисты находились в другом отделе. Хорошо, что перед тем Вейн дал мне задание. Как раз надо было сходить к ним, чтобы забрать результаты анализа данных. Рабочий день постепенно подходил к концу, скоро предстояло лететь домой. Если приду к начальнику с пустыми руками без доказательств, могу наорваться на ещё одну отчётку, чего мне совсем не хотелось. Маттео, ты не мог бы сбросить мне на рабочий компьютер показатели, которые использовали после перезапуска линии? Попросила айтишника, когда вновь до него добралась, и мы оказались наедине. Тебе-то они зачем? Этим занимается Колин, он как раз присылал мне на прошлой неделе все исходные данные. Хочу изучить нагрузки, чтобы понять, как и что здесь работает. Вейн считает, что я никогда не смогу в этом разобраться. А я не хочу выглядеть полным профаном в деле. Тебя-то оно и не касается. А у меня сейчас куча других дел». Рэма Стервик приказал запустить линию в тестовом режиме уже к концу смены. «Ну, пожалуйста, найди немного времени», — протянула я, глупо улыбаясь. «Если женщина говорит, что хочет заняться аналитикой, это звучит очень странно. Я предпочёл бы заняться с тобой совершенно другими вещами». Как ты смотришь на то, чтобы встретиться после работы и посидеть вместе в баре? Даже не знаю, что тебе сказать. Я слегка запнулась от неожиданного предложения, уставившись на Матео. В принципе, в его внешности не было ничего отталкивающего. Самый обычный парень стройного телосложения, на пару лет старше меня и, судя по всему, не женатый. С длинными завязанными в хвост волосами, голубыми глазами и серьгой в ухе. Но я понятия не имела, о чём общаться с ним вне работы. Как-то общих интересов не наблюдалось. «Подумай, хорошо. Тогда я, может, и соглашусь сделать то, что тебе надо». «Ладно», — решилась я. «Сходим куда-нибудь вместе. Но на большее не рассчитывай», — предупредила сразу. «Уж что-что, а отшивать нежелательных поклонников я всегда умела. К тому же за последний год успела научиться ещё разным приёмам и много тренировалась. Если распустит руки, точно получит. Церемониться не стану». «Договорились. Пришлю тебе всю информацию примерно через час». А насчёт встречи решим позже, ближе к выходным, подмигнул Матео. Лишь выходя из отдела, я поняла, что мне только что назначили свидание. Парень был совсем не в моём вкусе, но и отказываться уже поздно. А данные мне нужны сегодня. Я опасалась, что сбой может повториться вновь, вызвав ещё более серьёзные последствия. И тогда меня точно уволят. Вэн, ну только дай повод. Он с первого дня пытался его отыскать. В кабинете находился Колин Бран. Он с серьёзным выражением лица просматривал что-то в своём компьютере. И когда мне пришли файлы, я даже не стала их открывать. Если этот тип заметит, что вмешиваюсь не в своё дело, точно выставит крайний перед начальством. Потому я занялась обычной работой, ожидая, пока он наконец-то уйдёт. Как раз запустили тест, и дел было не в проворот. Но вскоре примчался Вейн, вызвав Колина в цех, и я мельком взглянула на присланную информацию. Но за несколько минут всё равно ничего не сделать. Моё рабочее место попадало в ракурс камеры наблюдения, но я знала одну хитрость, как ненадолго сместить изображение. Этому меня научил ещё Оли Райтер. Пару раз мы так отключали городские камеры, чтобы не попасться при вылазках. Однажды проникли на закрытый склад, в другой раз клеили на улице листовки. Я использовала для этого ком, настроив режим голографической камеры. А сама тем временем сбросила информацию на флешке, что нашлась в сумке, припрятав её потом понадёжнее. Сетью тут не воспользуешься. Всё отслеживается. А за вынос сведений за пределы корпорации можно нарваться и на обвинение в промышленном шпионаже. А я действительно хотела разобраться в проблеме без всякого злого умысла, заодно сохранить рабочее место. Весь вечер и половину ночи я провела за компьютером, разбираясь в тонкостях системы. Голова шла кругом. Казалось, ничего уже не выйдет. Но вдруг, ближе к утру, наткнулась на ошибку в расчётах. Как раз в тех, которые делал Колен. От этой ошибки и начиналась цепочка проблем, приведших к серьёзному сбою. Он, гад, отлично знал, что накосячил, но вот и скрывал от веенна свой прокол. Тем более, сбои начались не сразу, а лишь после увеличения нагрузки на сборочных роботов. Выходит, в прошлый раз программным сбоем тоже не было моей вины. Всё оказалось взаимосвязано. Потраченное время того стоило, хоть я и не выспалась. Конечно, я не собиралась жаловаться на брана, но и совсем промолчать о проблеме не могла. Поэтому с самого утра, сделав всю срочную работу, помчалась в отдел разработок, где полчаса объясняла причину поломки. Выслушав мои соображения, ведущий инженер поблагодарил меня за старание и обещал пересмотреть всё лично. До вечера оборудование работало на небольшой мощности, и проблем не возникало. К нам вновь зашёл Ремо надв команду увеличить нагрузки, и я боялась, что сейчас всё начнётся заново. Мне даже хотелось самой подойти к Ремо и рассказать о своих догадках, чтобы предотвратить очередной сбой. Но кто-то позвонил ему и отвлёк. Пришлось вернуться на рабочее место под пристальным взглядом Ирвина Вейна, находящегося здесь же. Но линию так и не запустили, ни вечером, ни с утра. И я не знала причину, ведь меня временно отправили в зону переработки сырья, где как раз устанавливали новых роботов. И почти до самого вечера я находилась в неведении, пока меня вдруг не вызвали с помощью громкоговорителя, пригласив пройти в кабинет начальника отдела разработок, которому подчинялся и сам Вейн. я даже испугалась. Но потом подумала, что уволить меня могли и без участия Стервика, а значит, дело в чём-то другом. Ремо Стервик был одним из тех, кто уже много лет работал в Спектре на высокой должности. На своём шестом десятке он выглядел довольно молодовато, но холодный взгляд его синих глаз почему-то меня слегка пугал, и я не совсем понимала причину моего страха. Этот человек никогда не принимал опрометчивых решений, действовал рационально, И в отличие от Вейна, не имел дурной привычки придираться по мелочам, за что его все уважали. А ещё он взаимодействовал с учёными корпорации и знал гораздо больше каждого из сотрудников. Поэтому ему доверяли разные проекты, часть из которых проходила под грифом секретно. Кажется, именно его работа интересовала Олли Райдера больше всего. На всякий случай не помешало бы осторожно познакомиться с Рэмо поближе, чтобы со временем выяснить больше о разработках Спектра. Дождавшись разрешения войти, я заглянула в кабинет и заметила Рэма в кресле напротив голограммы, которую он сразу же выключил. «Вы меня вызывали», — чуть запинаясь от волнения, произнесла я. «А ты и есть, Андреа Левант?» «Новенькая, которая обнаружила ошибку в данных». Неторопливо выдал он, а потом жестом указал на соседнее кресло. «Присаживайся, мне надо с тобой кое о чём побеседовать». Неужели понял, что я вынесла с работы информацию? Эта мысль напугала, хоть я и старалась держаться непринуждённо. Слушай, внимательно посмотрела я на него, расположившись напротив. Ты раньше занималась подобной работой? Нет. А в чём дело? Я что-то сделала не так? настороженно спросила я. Напротив, ты очень помогла, неожиданно улыбнулся Рема, при этом около уголков его глаз проявились едва заметные морщинки. Наши аналитики 2 дня бились над проблемой, а всё оказалось довольно просто. Как ты догадалась? Но Значит, сперва я заметила последовательность ошибок и вдруг подумала, что проблема может быть вовсе не в настройках. Я началась издалека, постепенно перечислив все свои догадки, при этом умолчала, каким образом вы просила данные. Но последняя похожа, Рема, и неинтересно. Ты довольно сообразительна для твоего образования и возраста. Хоть кто-то и сказал, что много знает для женщины. Я даже усмехнулась. Была рада помочь. Хоть теперь не уволят, подумала вслед, а потом осторожно добавила: У меня появились некоторые соображения, как сократить расходы энергии, но при этом увеличить мощность с учётом имеющихся нагрузок. Если хотите, я вам расскажу. Очень любопытно. Поднял бровь Стервик. Попробуй. В общем, нужно сократить реактивную мощность в сети, которую создают старые двигатели в цеху. А для этого их синхронизировать, установить в цепи дополнительные конденсаторы, а потом ещё перенести нагрузку между линиями сборки и доставки. Я могу нарисовать схему, это быстро. Ремок кивнул. активировав мне сенсорную панель. Не знаю, зачем я всё это ему рассказывала. Может, стоило бы держать язык за зубами и не выдавать свои дарования, которые до этого никто не ценил. Да и применять знания было совершенно некуда. Но мне и правда хотелось поделиться хоть с кем-то всем, что накопилось в голове за эти недели. Помню, дядя Дерк не раз говорил, что теорию на хлеб не намажешь, а мне всегда нравилось разбираться в технике. Я не раз помогала советами и Майлзу. Но сегодня совершенно иной случай. а передо мной не какой-то дилетант. Хм, а ведь это интересная идея. Выдал после окончания Рэмо. Спасибо за совет. Не за что. Надеюсь, пригодится. Я могу идти? Иди ты свободно, — кратко ответил Рэмо, а сам потянулся к кому. По пути я вдруг подумала, что надо было попросить что-то за помощь, но я не привыкла переводить всё в денежный эквивалент. Иногда ведь можно сделать что-то и безвозмездно, например, по дружбе или просто доброте душевной. Тем более тут у меня зарплата будет и так отличная, и она больше и не рассчитывала, лишь бы удержаться на должности. В тот день я легла спать совсем рано, чтобы компенсировать вчерашний недосып. И так не знаю, как продержалась и не вырубилась прямо на работе. А утром меня вдруг вызвал к себе Ирвин Бэйн. Его голос по внутренней связи показался мне подозрительным, но я постаралась не думать о плохом, ведь всё вроде как обошлось, да и линия уже работала. Располагайся поудобнее. Неожиданно сказал он, когда я вошла в кабинет. Может, выпьем кофе? Я попрошу принести. Его предложение показалось странным. Обычно в присутствии Вейна приходилось стоять перед ним на вытяжку, выслушивая претензии, а тут ещё и кофе предлагает. Просто нонсенс какой-то. Спасибо, но не стоит, господин Вейн. Вы что-то хотели? Ты меня сильно удивила. Тонкие губы начальника неожиданно растянулись в улыбке. Он явно пребывал в хорошем настроении. Правда? И чем же Нетерпеливо склотнола я. Я тебя сильно недооценил. Господин Стервик очень высокого мнения о твоих способностях. Он говорил со мной вчера вечером и просил присмотреться к тебе получше, как к перспективному сотруднику. А поскольку с некоторыми кадрами мне ещё предстоит разбираться, я решил сделать тебя своим первым заместителем. Теперь Колин Бран будет в твоём подчинении. Можешь считать, что испытательный срок на этом завершён.